Виктория Стрельцова, Ее Величество, Ведьма. Пролог. «Ты прекрасна!» – услышала я за спиной дрожащий от волнения голос матери, уже успевшей пустить слезу. Ее отражение в напольном зеркале в белоснежной раме вздрогнуло и промокнуло глаза кружевным платком. «Мама, прекрати!» – взмолилась я, не желая видеть ее слезы. «Это свадьба, а не похороны!» «Да, конечно!» – сказала она, пытаясь успокоиться. «Ты у меня такая красавица!» Улыбка озарила её лицо, испочарённое мелкой сеткой морщин. Раньше я их не замечала. «Моя королева! Мама!» Я отвернулась от зеркала и заключила её в крепкие объятия. «Я буду скучать!» «Я тоже дочка!» – прошептала она, тихонько всхлипнув. «Сразу после свадьбы нас с Антоном ждёт перелёт на Родос. Весь медовый месяц мы проведём там» нежась на солнышке и изучая древние руины, сохранившиеся еще со времен крестовых походов. «Пора», – шепнула Лиза, которая сегодня была отведена роль одной из подружек невесты. Всего их у меня было три. Я бросила беглый взгляд на свое отражение. Вроде бы все идеально. Платье мечты, завидный жених и приближающийся отдых за границей. Вот только почему сердцу неспокойно? Оно бьется так быстро, будто вот-вот выпрыгнет из груди. «Диана, все в порядке?» спросила Юля с беспокойством, глядя на мое побледневшее лицо. «Может, воды?» Я отрицательно мотнула головой. «Немного волнуюсь», сказала я, пытаясь унять легкое головокружение. «Еще немного, и мы ее потеряем», рассмеялась Аня, придерживая длинный шлейф моего платья. «Не говори ерунды», ответила я, направляясь к выходу. «Я ведь всего лишь выхожу замуж, а не отправляюсь на тот свет. Вы от меня так просто не отделаетесь, девочки», добавила я, шествуя мимо них с гордо поднятой головой. Нервно теребя букет из белых кал, я ждала, когда высокие створчатые двери передо мной отворятся. В голову лезли дурные мысли, а сердце по-прежнему отбивало чечетку. На похороны кал символ траура – Печальным голосом сказала пожилая женщина-флорист, что вручила мне букет. «Мои соболезнования». «Почему я именно сейчас об этом вспомнила?» «Это пережиток прошлого, не более того». Наконец заиграла музыка. Настал мой час. Я медленно шла по узкому коридору, образованному улыбающимися гостями. «Разве мы их всех пригласили?» «Кто эта женщина в темно-фиолетовом платье с тоской в глазах?» «Быть может, это двоюродная тетя Антона?» Не припомню, чтобы он мне о ней говорил. На ее лице печать скорби, будто она пришла на похороны, а не на свадьбу. Подаркой, украшенной белыми искусственными цветами, стоял мой будущий супруг. «Разве мы заказывали не живые?» Антон улыбался и выглядел довольно уверенным. Но я могла бы поклясться, что волновался он не меньше моего. На секунду мне захотелось забыть обо всем и броситься к нему чтобы ощутить на себе тепло его рук. Сейчас оно мне было жизненно необходимо. Каждый удар моего сердца эхом отдавался в голове. Новый приступ головокружения наступил так внезапно, что я слегка пошатнулась. Дышать стало трудно. Неужели они не проветривали помещение? Учащенное сердцебиение сменилось пронзительной болью. Грудную клетку будто сжали в тиски. Очертания предметов стали расплывчатыми. Я попыталась взять себя в руки, но вместо того, чтобы продолжить свой путь к алтарю, рухнула на пол бесчувственной куклой. Сознание медленно покидало меня. «Диана, дочка!» – сквозь пелену слышала голос матери, склонившейся надо мной. «Отойдите, ей нужен воздух!» «Врача!» – последовал за этим низкий мужской голос. Это было последнее, что я слышала, прежде чем провалиться в черную бездну.